нас? Очень просто. Допустим, вы появляетесь в обществе в новых брючках, но на них нет ни одного кармана. А в этом году, оказывается, носят только с карманами. Конфуз. А чем вы занимаетесь, Мариночка? Ну, чем? Всякими делами. Хожу в магазины, в салоны. Мой сын имел в виду, кем вы работаете. Я, я помогаю брату разбирать письма это очень тяжелая работа она отнимает у меня массу времени угу. тогда уместно спросить о чем вы дима занимаетесь торгую спортивными товарами у меня торговая фирма а, вернее у нас с братом а, так у вас еще и брат есть как мы с вами похожи у меня тоже брат и сестра только твоя аркадий сестра не вврастеничка прекратите мама Дарья, твоя мама сидит в деревне Козлиный Бор. не злите меня, а то у меня давление подскочит. Марина, хотите салат из помидоров? Хочу. Марина сделала глубокий вдох, словно напоминая, что у них есть общая тайна. Валерий Леопольдович зарделся и стал похож на постаревшего мальчика. Дарья с ненавистью на него посмотрела, налила себе бокал вина и залпом его выпила. Скоро мы все умрем. Открытие! Если б ты, Софья, сказала, что мы не умрем, можно было бы удивиться. Я имею в виду, что мы умрем скоро. Поднимется ветер и начнется светопредставление. Ой, боже мой, просто мороз по коже. Зачем вы говорите такие... «Ужасные вещи!» Почти все мужчины не отрывали взгляда от Марины. Аркадий пожирал ее глазами. Было ясно, что она пробудила в нем не шуточный аппетит. Юрий тоже на нее поглядывал. При этом его взгляд был полон неподдельного любопытства, которого с лихвой хватило бы на целый отряд юных следопытов. Роман разглядывал Марину из-под тишка. Неудивительно, рядом сидела его жёнушка Софья, вся в чёрном, как ворона, и каркала. Она постоянно каркала. Все её предсказания звучали отвратительно. Роману хотелось, чтобы Софья была ласковой и милой, чтобы её все любили, особенно богатые братья и бабка. А она только злила их и портила всем настроение. «Теперь можете выйти на веранду и покурить». «Дело молодое!» «А вы курите, Мариночка? <смех> а то у нас тут и дамские есть» «Курю» Аркадий открыл свой ларец и поднёс к ней, чтобы она выбрала себе сигарету, которая придётся ей по вкусу Она выбрала и сунула её себе в рот И все мужчины одновременно щёлкнули зажигалками и протянули ей огонёк И самое удивительное, что Дима тоже протянул Он и сам не понял, как это получилось «Ахахахаха» Марина его будто загипнотизировала. От нее исходила мощная энергия, от которой у сильного пола подогревается кровь, размягчаются кости, а вместе с ними и мозги. софья которая произнесла за столом свое дурацкое пророчество о всеобщей близкой смерти, выглядела умиротворенной и молча пускала дым в направлении клумбы с петуниями. Дарья же была зла и щурилась на Марину, как кошка, опасающаяся за своих котят. Глади, на днях приезжает твоя жена с сыном. Пусть приезжает, мама. Марина, вы любите кататься на лодке? Да. У нас есть лодка, мы могли бы немного поплавать.